Глава 18. Суд. Город остался по правую руку. Вампиры, ибо все люди остались в фейфасе, проехали вдоль стены, украшенной зубцами скорее для красоты, чем в оборонительных целях, из-за их небольшой высоты, и въехали под сень голых деревьев молчаливого леса. Сосны стояли вперемешку с дубом, а сгнившая листва вдавливалась копытами лошадей в грязь. Дорога заняла у отряда немного времени, от силы полчаса. И, наконец, деревья кончились, и вампиры выехали к воротам замка. Из небольшой калитки выбежал невысокий старичок, укутанный в забавный красный плащ, и подскочил к Филиппу. «Герцог Гарон Донталь Данталь и граф Филипп фон де прибыли на суд!» — возвестил деловито Филипп. «Рады вас приветствовать, господа!» — поклонился почтенно старый мужчина и, блеснув глазами, продолжил. «Все уже собрались, ждут лишь вас!» «Отлично!» Произнес Филипп. Створки металлических ворот, украшенные гербом Глеофа, с вывешенными красными гобеленами отворились, и отряд двинулся дальше. Из груди Леонардо донесся вздох восхищения. От ворот до замка располагался сад, в сезон Грагу, конечно, не очень красивый, но тем не менее ухоженный. Клумбы чередовались с деревьями и остриженным кустарником, составляя прекрасный ансамбль. Вампиры спешились, взяли коней под узду и повели их через сад, по центральной аллее. Близнецы Уильям и слуги восхищенно вертели головой по сторонам, никогда ранее в своей жизни не видевши, чтобы перед замком разбивали прогулочную зону, ибо замки на Дальнем Севере были маленькими и закрытыми. Филипп и Гаррон же, абсолютно не обращая на это внимание, шли вперед, и каждый находился в своих думах. так и таки сидел на плече у Леонарда, поворачивал туда-сюда голову и, наконец, сделал свой вывод из всего увиденного. «Безобразие!» — прокаркал ворон, отчего тут же получил сильный щелчок по клюву от Леонардо. В полном молчании, не говоря друг другу ни слова, отряд подошел к главному входу. Из помогательной постройки выскочили конюхи, взяли лошадей, увели в стойло. С седельными сумками в руках, мокрые, продрогшие, путники поднялись по 15-каменным ступеням, украшенным по бокам большими вазами, к массивным дверям. Едва они приблизились ко входу, как створки распахнулись, и вампиры оказались в просторном холле. После шумного ливня здесь царила оглушающая тишина. Слуги, не принося ни слова, стояли и смотрели на прибывших гостей взором преданных вышкаленных овец. Лишь старичок в красном, который зашел вместе с путниками в замок, очень живо обратился к ним. «Меня зовут Галфридус Жидрусзек. Я управитель Ефасского замка». «Господин Францис предупредил меня, что вы вскоре прибудете. Ваши комнаты уже готовы. Прошу следовать за мной». Галфридус улыбнулся дежурной улыбкой. Он направился на второй этаж замка, приглашая гостей за собой. Управитель так старался держать спину ровно, что его сменящая походка выглядела забавной. «Кто еще прибыл?» — спросил Филип, оглядываясь. «Графиня Мариэль де Лилиаден, барон Теорат Чёрный». «Герцогиня Амелотта де Морен, Ярл Барден Тихий, Ольстер Архейс, Синистери, Марко Гарней, Шауни де Бек, граф Райгар Хеймвайр, Джазелон Дарру, а также Виконт Лагот Валарир и граф Милинай де Джамед Мор». Управитель перечислил имена и титулы, но потом задумался, не забыл ли кого. «Надо же!» — удивился Гарон де Данталь. «Даже на том скандальном суде Мараули не было столько старейшин. Считай, больше половины приехало». «Так и причина более веская, господин Данталь. Давно ничего подобного не происходило», — ответил Галфридус с жидру и, осторожно взглянув на молодого Уильяма, больше ничего не стал говорить. «Если вы готовы, то я бы забрал Уильяма». «Уильяма, как ваша фамилия, юноша?» «Нет у меня фамилии», — смутился молодой вампир. Он снова почувствовал себя просто рыбаком. По губам Леонардо поползла ядовитая усмешка, и его обезображенное лицо еще больше перекосилось. Впрочем, здесь язвить было не принято. Молчаливый замок сурово относился к неосторожно брошенным словам, так что Лео, обладая хоть каким-то умом, промолчал. «Ну что ж, тогда, если у вас есть желание начать раньше, так как все уже собрались, то я бы забрал Уильяма, чтобы подготовить его к суду». У Уильяма от беспокойства затряслись руки, И он сжал их в кулаки, чтобы не видно было дрожи. Хотя он так ждал суда, чтобы поскорее все разрешить, но боялся. Боялся того, что могущественные существа с демонической сущностью будут решать его судьбу. К такому невозможно быть готовым. Сердце Уильяма часто застучало, а на лбу выступила холодная испарина. Мрачное и тихое помещение с высокими потолками и скудным освещением давило на него. Шаги гулким мехом отдавались под сводами первого этажа, необычайно высокого. А пустые коридоры внушали ужас. Уильям инстинктивно огляделся в поисках хоть какой-то поддержки. Он посмотрел на Еву, однако та прикусила губу и отвернулась. Тогда он взглянул на Филиппа, но граф Тастемаров вздрогнул и отвел глаза. Происходило что-то нехорошее, и Уильям это понимал. Там, на свежем воздухе... Под затянутым тучами, небом и проливным ливнем это беспокойство расплывалось под каплями дождя, рассеивалось с редкими солнечными лучами. Но здесь, в темноте, оно тонкой вуалью опутало сознание и тело, лишив воли и заставив дрожать. «Да», — спокойно ответил Филипп, — «раньше начнём, раньше закончим». «Хорошо. Уильям, следуйте за мной. А вас, благородные господа, я попрошу подождать в своих комнатах, куда вас отведут мои помощники». «Через полтора часа я пришлю за вами», — деловито произнес управитель и, хлопнув в ладоши, подозвал к себе нему слугу. Тот выказал почтение глубоким поклоном и в полной тишине повел гостей по комнатам. Уильям же на ватных ногах последовал за Галфридусом, Жеруссеком, очень бойким старичком с коротко остриженной бородой, такими же короткими волосами, зачесанными назад и в длинной мантии, подпоясанной красным ремнем. Пальцы старика отягощали два перстня с очень крупными рубинами. Все казалось Уильяму странным. Роскошные коридоры украшали гобелены и картины. Высота потолков была просто невероятной. И привыкший к уюту и практичности замка Брасу Дэнта Уильям не понимал, зачем нужны такие порочные излишества. Они шагали по глухим и пустым коридорам, вышли в большой зал с устремленными верх колоннами, прошли сквозь него, подошли к низкому арочному проему, ведущему куда-то вниз, в подвал и стали спускаться по каменным ступеням вниз. Коридор изгибался, устремляясь под землю. Факелы, установленные в стойке, лениво горели и создавали приглушенный рассеянный свет. Видимо, их зажгли исключительно к суду. Уильям боялся представить, сколько труда и времени понадобится для того, чтобы осветить весь замок. Сердце его готово было выскочить от ужаса тем сильнее, чем глубже они спускались в подвал. «Не бойтесь!» ласково произнес Галфриду Жедрузек, когда увидел бледное и испуганное лицо старейшины. — Если суд приговорит вас к смерти, то вы умрете в бессознательном состоянии и ничего не почувствуете. — Спасибо, вы меня успокоили, — еще сильнее распереживался Уильям. Хромота из-за долгой ходьбы и тревог стала невыносимой, нога болезненно ныла, и Уилл к своему стыду едва поспевал за энергичным управителем. Они спустились в подвалы, в низкий коридор, где трещали огнем развешанные по стенам факелы. Коридор упирался в двери с камня, на которых были выбиты загадочные надписи. Были ли это письмена хор Аф или какие-то иные символы, Уильям не знал. Бордовая ковровая дорожка тянулась по всему коридору, а по бокам стояли лавочки из темного дерева. На стенах висели красные гобелены без каких-либо символов или гербов. Просто красная ткань, обшитая по краям черными нитями. Низкий свод потолка делал это место зловещим и мрачным. «Суд будет проходить за той дверью», — сказал Галфридус и показал на закрытой створке. Однако он так и не дошел до этой каменной двери, а повернул влево, в небольшой коридор за куток, который почти сразу уперся в металлическую дверь, напоминающую тюремную. Ее темный проем не был освещен ничем, и она открылась гулка, отдав эхом в сердце перепуганного Уильяма. «Это место очень старое». Наконец спросил он, чтобы хоть как-то успокоить себя и отвлечься от дурных мыслей. «Да, намного старее замка», — гордо произнес Галфред Зурзек. «Ему больше двух тысяч лет». С этими словами старик вошел в металлическую дверь, отворившуюся изнутри. Там, в каменном квадратном помещении, старом и холодном, сидели два вампира, которые смотрели на управителя преданным взглядом. Так смотрят прирученные псы на хозяина. На них были надеты легкие черные рубахи до колен, до теплые шерстяные штаны. Оба коротко острижены, так же, как и старый управитель. В комнате располагалось несколько каменных столов, скорее напоминающих алтари для жертвоприношений. Пара скамеек, небольшой сундук сбоку, единственные предметы мебели в этой угрюмой и почти лишенной света комнате. — Я вас оставляю на них, Уильям. Прощайте. Коротко проговорил старичок и вышел из помещения, громыхнув металлической дверью. Уильям остался наедине со слугами. Где-то в коридоре Галфриду Жидрузек приказал страже охранять комнату подготовки. «Раздевайтесь, господин!» — сказал первый слуга, как две капли воды, похожие на второго. Слуга поднял подготовленный таз с водой, зажег факел и принялся в его тусклом рассеянном свете обмывать Уильяма. Ему промыли грязные и слипшиеся от крови волосы, Сняли повязку с бедра, осторожно обработали рану, обтерли досухо куском полотнища, а затем вручили рубаху и штаны. Плохое предчувствие терзало душу вампира все сильнее. Но, вспомнив о графе, его сердце все-таки теплилось надежда. А ведь действительно, зачем он переживает? Его покровитель и защитник, могущественный и благороднейший старейшина, обещал ему, что все будет хорошо. Словам графа Уильям верил, и эта мысль, словно костер в ночи, согрела его и придала сил. У него еще много было вопросов, но он не стал спрашивать услуг, понимая, что те ничего не знают. А если и знают, то ничего не скажут, ибо слишком фанатичным был их взор. «Присядьте!» — вежливо пробормотал один из прислужников, указав на алтарь. «Нужно подождать!» Облаченный в темные штаны и рубаху, как и слуги, Уилл послушно сел и принялся ждать. Время текло долго, а сердце гулко стучало в груди. И Уильяму казалось, будто стук его сердца разносится далеко за пределы комнаты. И от этого странного чувства ему было не по себе. Где-то в коридоре послышались тихие разговоры, зашелестели подолы юбок. Со скрежетом отворились старые каменные двери с письменами, и голоса пропали, затихнув. «Значит, скоро». Мгновения тянулись бесконечно долго. Слуги вслушивались, кажется, они знали, что сейчас кто-то должен был прийти. И действительно, семенящий топот, и металлическая дверь отворилась. На пороге стоял бледный мужчина, одетый побогаче слуг, с черной накидкой, продетой через голову и свободной, не сшитый по бокам. Он с глиняным кубком в руках осторожно подошел к Уильяму и протянул сосуд. «Пейте», — произнес он на языке хор Аф. «Пейте, до последней капли». Гионеш так граф назвал этот церемониальный напиток. Значит, это был он. Уильям взял кубок, понюхал. Пахло не очень приятно, но и не сказать, что отвратительно. Аромат напоминал смесь трав бабушки Удды, которую она давала матушке на нетте. Громко выдохнув, он залпом осушил глиняный бокал и вернул его. На вкус Гианеш оказался горше крови, водянистым и склизким, но от него не тошнило, как от обыкновенной воды или пива. Ничего не происходило. Вампир хотел уже было встать, но слуги его остановили, коснулись со всех сторон, деликатно, но настойчиво. Три пары рук держали вампира и не отпускали. «Полежите. Должно пройти время», — произнес один из служителей скорбным голосом. Время остановилось. Он лег, прикрыл глаза и почувствовал себя как-то странно. Голова закружилась, слабость охватила тело, а по пальцам пошла легкая дрожь. Уилла закачала, хотя он продолжал лежать на этом каменном подобии алтаря. Наконец, спустя неопределенное количество времени, слуга поднял его века, вгляделся в расширенный зрачок, который не поменял размера, и кивнул братья. «Вставайте, время пришло». Уильям сел на алтарь и попытался встать. Голова на удивление приятно закружилась, и он оперся о каменный стол. «Я сам, спасибо». Подмахнулся он, когда слуги безмолвно подали ему руки, чтобы повезти в зал. Осторожно ступая, он последовал за старшим служителем. По бокам шли двое слуг, мрачные и молчаливые. Один шаг, второй, третий. Вроде бы он не падал, хотя голова продолжала кружиться и перед глазами плыла. Он подвигло плечами и, слегка придя в себя, вышел хромой походкой в коридор. Все перед глазами дрожало и искажалось. Уильям взглянул направо, и ему показалось, что он заприметил Еву. Поначалу он это принял за иллюзию, за плод воображения под действием зелья. Но нет. В проходе на деревянной скамье вправду сидели близнецы. Увидев Уильяма, Ева побледнела и затряслась, как осиновый лист. А в глазах у нее заблестели слезы. Леонард даже расплылся в счастливой улыбке и с неожиданной прямотой посмотрел в глаза. В его взгляде царствовал восторг. Уильям не понимал, зачем близнецы здесь сидят. За уже открытыми каменными дверями начиналась пещера, которая вела во тьму круто вниз. Уильям задержал рассеянный мутный взгляд на Еве, отвернулся и прошел через арку ворот. Стал спускаться по выбитым в камни стертым ступеням все глубже и глубже под землю. Здесь уже не было ни факелов, ни ковров, ни мебели, только подземная галерея, не тронутая людьми. В тарикке разносились голоса, которые тихим эхом прокатывались по коридорам. Миновав очередной поворот, Уилл попал в зал, в круглую пещеру с высоким сферическим сводом. Где-то рядом, во тьме, журчала вода подземного источника. Уилл попытался найти его взглядом, но безуспешно. Его глаза словно потеряли зоркость, и он вынужден был таращиться сквозь полусумрак, стараясь хотя бы не споткнуться. В пещерном зале располагался большой каменный стол круглой формы разделенный на две части. Проход между ними расширялся к центру. И именно туда и направились слуги, а Уильям безвольно поплелся с ними, с тревогой озираясь. За незаконным наследником Гиффорда следили два десятка пар глаз сорейшин. Те сидели за столом на каменных скамьях, безмолвные и холодные. Уильям старался приободрить себя и успокоить сердце, которое рвалось из груди. Но под ледяными, изучающими взглядами это получалось плохо. Слуги подвели его к центру и замерли по бокам, как изваяние. Пожалуй, стоило бы поприветствовать старейшин, но Уильям онемел, насмерть испуганный. Он шатался на ватных ногах и мог только в ужасе смотреть на тех, кто, в свою очередь, внимательно изучал его самого. Эти существа — древние небожители Севера и должны решить его судьбу. Уильям нашел среди плеяды небожителей Филиппа фонда Тестемара. Филипп в своем бессменном катарди с воронами, сцепил руки в замок и плотно сжал губы. Его седые волосы были подвязаны черной лентой в хвост на затылке. Граф смотрел на Уильяма безучастно, как на чужого, и не было в его облике ни живости, ни энергии. Только такой же холод, такая же смерть, как и в глазах прочих. Бывший король крыльевоса, Гарон Данталь, сидел поводаль, рядом с полным мужчиной, чуть старше средних лет, и привычно гладил подбородок. Старейшины выглядели на разные возраста от достаточно молодых, которым едва лишь лет 25 до глубоких старцев. Но более всего притягивала взгляд одна старуха. Редкие и жидкие ее волосы висели колтунами, а кожа усохла так, что губы и щеки отсутствовали, обнажая острые клыки. Уильям старался на нее не смотреть, он боялся, но изредка по неволе все же бросал взгляд и содрогался от ужаса. Но всех старейшин, вне зависимости от их возраста и внешнего вида, объединяло одно — их холодный и жесткий взгляд, вцепившийся у Уильяма, словно вурдала к жертву. Пожалуй, лишь Гаррон поглядывал на него с теплотой и печалью. — Итак, уважаемый Сирес! — громко произнес старейшина с куцей бородкой, сидящей слева от Гаррона. Его голос был чист, властен и хорошо поставлен. — Перед нами Уильям, бывший человек, а ныне незаконный наследник Гиффорда фон де Аверина. «Нам предстоит решить, оставить ли жизнь этому мужчине или передать дар дальше, более достойному». Лёте фон де Фуранцис, хозяин молчаливого замка, а это был именно он, как догадался Уильям, дородный мужчина с проплешиной на макушке, обрамлённый орелом жидких волос, поднялся. Звякнул браслет с рубинами на его пухлом запястье. Внимание всех приковалось к Лёте, а тот поправил рукава чёрного платья и взял со стола одну из бумаг. А когда пробежал по ней глазами и убедился, что это нужный документ, то холодно посмотрел на Уильяма. «Уильям, я держу подписанный документ, в котором ты согласен сделать своим полным представителем графа Филиппа фон де Тастемара, верно?» — спросил он ровным голосом, привыкшим повелевать. «Да», — тихо ответил Уильям, у которого пересохло в горле от страха. «То есть ты вверяешь ему право отвечать в суде вместо тебя» и по сути отдаешь свою жизнь в его руки. Еще раз спросил Лета, чтобы убедиться, что молодой старейший написал это письмо осознанно. Да, подтвердил Уильям и взглянул на Филиппа. Граф сначала выдержал открытый, честный и преданный взгляд, но потом отвел глаза. Уильям смутился. Он не понимал перемены в своем защитнике. Хорошо, спокойно произнес хозяин молчаливого замка, держа в руках еще и другие документы, написанные явно не рукой Уильяма. Тогда по обыкновению я предлагаю сразу же приступить к обряду воспоминаний. Уважаемый Сирес, я убедительно прошу вас провести суд в полном соответствии с правилами. Раздался холодный женский голос с нотками гнева. Это необычная передача наследия, когда можно пропустить некоторые этапы. Перед нами стоит человек, хоть и бывший но человек, что уже является плевком в наш вид. Слова принадлежали старой женщине. Она с маленьким и злым лицом, состоящим сплошь из пучка морщин, пряталась в пышных черных облачениях и походила этим на галку. Пальцы ее усыпали перстни, а на шее висел кулон с изображением морского конька с мечом в хвосте. Заплетенные в косы черные волосы обвивались вокруг головы подобно змеям, делая зло и морщинистое лицо еще злее морщинисти. Это была герцогиня Амелотта де Морен из Ларакка, северных земель. Герцогиня жила на свете больше тысячи лет и была свидетельницей кровавой войны. Она — грозная, неуступчивая, свирепая женщина, приверженница старых правил, искренне считала людей за корм. И, как предполагали Гаррон и Филипп, была одной из основных угроз для Уильяма на суде. Так оно и оказалось. Амелотта недовольно посмотрела на леты и покрутила увесистое кольцо на тонком пальце. «Как скажешь, Амилотта, это ваше право требовать полного соответствия нашим же законам. Тогда для начала я зачитаю все касающиеся дела этого юноши бумаги и требования, а уже затем мы проведем обряд памяти», — согласился Лёта с высказыванием герцогини. «Это уже лучше, уважаемый Сирьес», yes — произнес удовлетворенный Марко Горней хриплым и не очень человеческим голосом. Он сидел рядом с Амелоттой, одетый в рванье, подобно нищему. Узкий приталенный кафтан, видавший лучшие виды, и штаны с оборванным низом. Сапоги на его ногах уже развалились, а из-под швов кафтана кое-где проглядывало голое бледное тело, что абсолютно не смущало этого худого и странного вампира, который стал терять человеческий облик и уподобляться обезображенной женщине, на которую старался не смотреть Уильям. Филипп после этих слов посмотрел на горона с тревогой в глазах. Тот печально качнул головой, как бы говоря о том, что он предупреждал его. Леот и взял со стола первую бумагу, исписанную буквально парой строк. Первое послание, кратко описывающее ситуацию, я получил гонцом спустя недели после праздника Аарда. В нем граф Тастемара писал, что Гиффорд фон Даверин покинул его замок за полторы недели до смерти и отправился пешком до Наэля, в земли Мариэль и лиллиадан Почувствовав смерть нашего товарища, Филипп отправил на разведку двух своих детей, Еву и Леонардо. На этом послание было окончено. Все верно, Филипп? Вратился к графу Леты. Да, — громко ответил Филипп, подтверждая сказанное. А зачем он отправился к уважаемой Морельд? Спросил синий старик, повернув голову. Гиффорд был моим любовником и другом. — ответила красивая, синеглазая, пожилая женщина с белыми, как снег, волосами, которые она собрала на затылке в хвост и подвязала голубой лентой. — Я пригласила его к себе. Приглашение было отослано за несколько месяцев до событий. Думаю, что граф Солрогский подтвердит. — Да, все верно, — кивнул Филипп. — Гиффорд получил ваше письмо. — Хорошо. С этим мы разобрались. «Хотя я не понимаю, почему Гиффорд решил следовать через перевал Астер, а не через Южные Королевства и Гавираж. Насколько я помню, твое обещание, Райгар, еще в силе?» Лёд обратился к мужчине, сидевшему с краю от остальных. Все в Офорте до дрожи боялись своего графа, и потому после всех бед Уильям представлял себе Райгара Хеймвайра едва ли не злобным чудовищем с клыками наружу и из ноздрей пар. Но перед ним предстал обычный коренастый мужчина, пусть и с крупными чертами лица, с мясистым носом и губами, глазами на выкате, которые прятались под лохматыми бровями. Выглядел Райгар совсем не свирепо, но и не очень-то дружелюбно. Райгар, взглянув на Филиппа, ядовито ухмыльнулся. «Моё обещание всегда в силе, сирьес!» yes — громко заявил он. «Хорошо!» Тогда пока опустим этот момент со странным маршрутом Гиффорда. Далее, спустя пять недель, я получил следующее послание. Она оформлена на языке «Хор Аф» и имела статус важного письма. Сейчас я вам его зачитаю. Лёд их мыкнул, прочистил горло, посмотрел на Уильяма холодным и беспристрастным взглядом, как судьи смотрят на подсудимых, и взял со стола бумагу. Филип весь обратился вслух, ибо он понимал, что сейчас будет засчитано, и потому с тревогой посмотрел на Уильяма, который выглядел уже не таким испуганным. Когда старейшины перестали все как один буравить его взглядом, рыбак ощутил хоть и небольшое, но облегчение. «Уважаемый Сирьес Лёте фон де Францис, Пайтрис фон де Францис и Аска фон де Францис, я Филипп фон де Тастемара, граф Солорога, «Сообщаю, что мои дети, Леонардо и Ева фонда Тастемара, обнаружили в Малых варцах, что находятся около Больших Вардов в Вофурте, следующее. Из-за случайного стечения обстоятельств Гиффорд оказался в деревне Малые Вардцы во время атаки на нее вурдалаков. Гиффорд был ранен шинозой, алхимическим ингредиентом, приобретенным местным жителем, рыбаком Вильямом, на ярмарке Аарда». Уильям спокойно смотрел на читающего Леты. Чуть отведя глаза, он взглянул на Филиппа с теплой улыбкой, чтобы приободрить обоих. Но тот, когда увидел Уильяма, сделал лицо беспристрастным и холодным. Лишь цепкие глаза Гаррона, которые наблюдали за Филиппом, заметили, как его молодой родственник спрятал руки под стол, чтобы не выдать дрожи. Тело Гиффорда оказалось изувечено взрывом, устроенным молодым рыбаком. Нижняя половина туловища, а также рука отсутствовали. Ввиду того, что Гиффорд находился в землях Райгара Хеймвайра, он, вероятно, посчитал, что его дар будет передан последователям Райгара либо полностью утерян, если тот решит его осушить самостоятельно. Поэтому, не имея другой возможности, он обратил умирающего около него рыбака в старейшину, чтобы тот смог донести дар до меня. Уильям смутился от странных формулировок донесений. Он нахмурился, отвел глаза от графа и внимательно вслушался. Однако рыбак, полуобращенный, был пойман воинами Райгара и находился в заточении в больших вардах в бессознательном состоянии. После донесения моих детей я с полуэскадроном Солоров явился в большие варды и перехватил мужчину, чтобы сохранить того до суда, необходимого по законам Совета. Молодой рыбак помещен в тюремные отделения до того момента, как он обратится полностью и перестанет быть опасным для себя и окружающих. Уильям ловил каждое слово, как и прочие присутствующие. «Также хочу уведомить совет, что 35 лет назад Гиффорд фон де Аверин дал клятвенное обещание мне, что когда моему сыну Леонардо фон де Тастемаро исполнится 70 лет, Гиффорд явится в брасу Денто, и мы составим завещание по передаче дара». Лицо Уильяма без того бледное, стало белее снега, и он, сглотнув слюну, снова посмотрел удивленно на Филиппа. До него, пробиваясь сквозь любовь и преданность графу, стало доходить, что тот соврал ему про обещание Гиффорда якобы переделу земель. И я считаю, что Гиффорд фон де Аверин, следуя своему обещанию, обратил рыбака к старейшину, чтобы тот в дальнейшем передал в соответствии с клятвой дар моему сыну через суд. Со слов рыбака Гиффорд велел ему идти в Брасо Дэнто, что уже является подтверждением описанного мной выше. От услышанного ноги Уильяма подкосились сами собой, но слуги поймали его под руки. Все это время его обманывали, а он верил тому, кто его просто использовал, наивного деревенщина. Истина просочилась сквозь многослойную ложь, и Уильям уже не удивленно, а в ужасе, широко раскрытыми глазами посмотрел на того, кого считал покровителем и защитником. Истина, жестокая и беспощадная, ударила по нему сильнее, чем это сделали отряды Бартлета и мертвые рулки, вместе взятые. Следуя данному обещанию, я обязуюсь предоставить рыбаку кровь и еду, беру на себя ответственность за его поступки, а также гарантирую доставить его на суд в указанное вами время. Прошу суд учесть данные действия, клятву Гиффорда, верную службу совету моим родам Тастымара и вынести положительное решение в пользу моего сына, передав дар от рыбака к нему, как того желает Гиффорд». Филипп поднял глаза, до этого опущенные к сцеплённым побелевшим пальцам. Взгляды рыбака Уильям и графа Тестемара встретились. Ужас и страх — вот что увидел Филипп в глазах подопечного, красных от слёз. Рыбака трясло мелкой дрожью, и он провис на руках слуг, уже не обращая внимания ни на окружающих старейшин, ни на лёты который зачитывал доверенность Уильяма на разрешение Филиппу действовать от его лица на суде. Невольно прикованный к лицу Уильяма, по которому катились слезы, Филипп видел, как медленно ужас сменился ненавистью. Мелькнули страх, ярость, затем злоба. И вдруг, словно что-то подобно натянутой нити, лопнуло во взгляде рыбака. Он медленно встал, уставился в пол пустыми глазами и перестал замечать все вокруг. Просто стоял и отрешенно ждал смерти. Для него пропали и Ева, которая поддерживала ложь, и Филипп фон де Тестемара. Исчез из его сознания ибрасу Денту, ведь он понял, что он наивный глупый рыбак, которому было бы лучше умереть тогда на руинах родного дома в Малых Варцах. Гарон все это прочел на мертвенно-бледном лице Уильяма, повернулся к Филиппу и сердито посмотрел на того. Графша сидел, ни жив, ни мертв, слушая лед и лишь отдаленно. «Филипп, еще раз спрашиваю». «У тебя есть еще что-то для совета, помимо твоих бумаг?» Громче обычного спросил Лёта, чтобы дозваться до графа Тастемара, который пропустил первый вопрос мимо ушей. «Нет», — мотнул головой бледный и словно постаревший Филипп, затем попытался добавить. «Уважаемые Лёта, я...» «Тогда остальное после обеда, Филипп». И Лёта вышел из-за стола и медленным шагом волоча подол длинного облачения простого кроя, но из дорогой черной ткани направился к Уильяму. Зловеще звякнул рубиновый браслет. Уилл стоял, не реагируя. Но когда лед и подошел вплотную, слуги тряхнули подсудимого, и рыбак все-таки поднял голову и пустыми глазами взглянул на графа Ефасских земель. Блеснули белоснежные клыки, и хозяин молчаливого замка вцепился в горло Уильяма. Тот вздрогнул, прикрыл страхи глаза, чувствуя, как по шее побежала теплая кровь. Лёд и отошёл, промокнул полные губы красным платком и вернулся на своё место. Вслед за ней вышла та самая женщина, которая напугала Уильяма своим звериным видом, иссохшей кожей, ввалившимся носом и длинными пальцами с острыми когтями. На ней было надето грубое платье и рубаха. Оголённые клыки старухи тут же вгрызлись вместо чуть выше укуса лёда. И Испив крови, она вернулась на своё место, молчаливая и задумчивая. Третьей из-за стола элегантно поднялась седовласая Мэриэльт, которая назвала себя любовницей Гиффорда. Она, холодно посмотрев на рыбака, подняла его безжизненную руку и прокусила запястье. Гаррон уже ждал своей очереди за спиной Мэриэльт. Прежде чем прокусить вену на другой руке, он взглянул сочувственно на подсудимого, но тот отвернулся от герцога пустыми глазами призрака. Герцог был мнемоником, и тогда на берегу реки он уже получил воспоминания Уильяма, вкусив его крови с платка. Но в тот раз крови оказалось мало, и память ему досталась рваная и неполная, так что он хотел узнать все. И вот когда перед герцогом развернулась полная картина, он печально усмехнулся и посмотрел с осуждением на Филиппа. Тот учащенно дышал, обхватив свою седую голову руками. Казалось, что вся решимость графа куда-то испарилась, Старейшины подходили по очереди, от самых древних до юных, которым предстояло испить крови последними. Таков был совет. Здесь уважали годы, уважали преданность вампира клану. Когда только половина совета вонзила свои клыки Уильяма, тот уже стоял весь в собственной крови. Шатался, поддерживаемый слугами, и глядел безжизненным взглядом в пол. Но пока был сознаний. Наконец, в числе последних, самых молодых, подошел и Филипп фон де Тестемара. Он приблизился неуверенным шагом, бледный и колеблющийся. Увидев черный подолк оторди, обшитый по краю серебристыми воронами, Уильям все же поднял глаза, чтобы встретиться с тем, кто его обвел вокруг пальца, как последнего наивного болвана. Он хотел просто в последний раз взглянуть на своего убийцу, и поэтому из последних сил сорался не провалиться в забытье. Однако Филипп отвел глаза и взял руку рыбака, потом прокусил ее, спив крови. Он провалился, как и предполагалось, в последние воспоминания и мысли Гиффорда, плавно перетекающие в память Уильяма. Это то, ради чего и проводился обряд памяти. СЕЗОН Арда. УТРО ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ НА ДЕРЕВНЮ Гиффорд открыл глаза. Стояла ночь, и звезды, бледные, едва различимые, были готовы вот-вот исчезнуть, чтобы уступить место утренней заре. Вампир очистил лицо от каменной крошки и огляделся, не понимая, что происходит. Память медленно возвращалась, и он со стоном боли обнаружил, что ноги его оторваны, живот разворочен, как и рука, которую он был повернут к этому чертовому мешку с шинозой. Посреди груди торчала деревянная балка, пригвоздившая его к обломкам дома. Хронику Хорп!» Выругался Гиффорд по-южному. Он любил эти крепкие и меткие слова, заученные им за черной найгой. Там в завалах лежал труп селянина, который все это и устроил. Хотя нет, еще не труп. Мужчина дышал, пусть и тяжело, но жить ему оставалось недолго. Гиффорд заметил, что грудь его тоже пробита, а из рон христала кровь. Нужно убираться отсюда, пока Райгар, уже знающий от вурдалаков, глазами которых он мог видеть, что произошло, не послал свои отряды за Гиффордом. Либо не прискакал сам. Пошевелив единственной целой рукой, впрочем, без двух пальцев, старейшина снова застонал от боли. Можно было попытаться позвать Лёте, чтоб тот приказал Райгару не сметь трогать Гиффорда, но... Разве не смерть или хотел Гиффорд? Совсем недавно он прибыл из-за Черной Найги, где посетил пару крупных городов вдоль побережья и пришел к выводу, что он уже все повидал. Люди на юге когда-то казались ему иными, а сам юг — загадкой. Однако ж на вкус, что северяне, что южане, к сожалению, вышли одинаковыми, со схожими страстями и страхами. Долгая жизнь опостылила для Гиффорда, и он не чувствовал более сладости сладостей крови, тяги к приключениям, и, что страшнее всего, желания существовать. А этого Гиффорд боялся более всего. И вот теперь он лежал и ждал смерти, что настигнет его через неделю-другую в какой-то богами забытой деревушке. Кто бы мог подумать? Так кончить свою жизнь. Все-таки хотелось бы это сделать поприличнее, в окружении родных и близких. Но, по сути, какая разница, как умирать, если ты просто жаждешь забвения? Гиффорд вспомнил клятву, данную Филиппу, и отметил, что, в принципе, смерть здесь, в этом горном поселении. Это хорошая возможность не выполнять данного другу обещание, выставив себя жертвой ситуации. Наследник Филиппа, оказавшийся обыкновенной фронтоватой пустышкой, не оправдал надежд Гиффорда, которые тот когда-то возлагал на мальчика. Не то он ожидал увидеть, когда встретил повзрослевшего вампира с невероятно большими амбициями, но не прилагающего никаких усилий, чтобы эти амбиции свершились и воплотились в реальность. Леонардо считал, что за него все должны делать другие. Гиффорд причмокнул, как он это любил делать, и теперь совершенно спокойно погладил обожженные темные бакенбарды с проседью. Вряд ли ему еще представится другой шанс повспоминать как следует, и Гиффорд занялся этим увлекательным делом со всем рвением. Он вспомнил маленькую Еву, которая была бы, несомненно, лучше, чем Лео, при выборе в качестве наследника Дара. Но все же... нет. Не то. У нее хороший характер, но этого недостаточно, чтобы быть достойной старейшины. И все-таки. Наверное, он не будет извещать Леты, чтобы тот не передал сведения об этой неприятной ситуации Филиппу. «Пусть будет, что будет, и все рассудит случай», — решил для себя Гифорд и прикрыл веки. Рядом кто-то закашлялся. Селянин открыл глаза, судорожно вздохнул и, протерев лицо от пыли и крошки, туманным взглядом стал осматриваться по сторонам. «А он весьма красив лицом», — отметил про себя Гиффорд. «Конечно, он видел мужчину покрасивее за свою долгую жизнь, но все же этот был очень даже неплох. Жаль, что помрет в расцвете сил». «А ты молодец», — произнес Гиффорд, поглаживая кинбарды, а точнее то, что от них осталось. «Удивил! Не ожидал я найти шинозу в крестьянском доме». Поселянин огляделся и вперился перепуганным взглядом вампира, который, по его мнению, должен был уже давно умереть от таких ран. «Да кто ты такой, демон, тебя побери!» Человек попытался приподнять балку, у него ничего не получилось, но от попыток это сделать стало только хуже. Из раны еще пуще захлестала толчками кровь. «Я как раз-таки и есть демон. Или вампир. Все одно», — ответил Гиффорд, шутя и улыбнулся со скалом. А затем с интересом посмотрел на попытки сирянина освободиться. На твоём месте я бы даже не пытался, только помрёшь быстрее. Слишком много крови потерял. Может, это и к лучшему. Мне и так не выжить, но я поступил. Поступил правильно. Ещё и тебя с собой заберу на тот свет. Хочу тебя огорчить. Твой поступок тяжело назвать правильным. Он иррационален по своей сути. Если бы ты не стал помогать своей старой матери, которой и так осталось жить недолго то вурдалак бы не разорвал тебе бедро, и ты бы спокойно покинул деревню вместе с остальными. — Это неправильно — бросать свою семью. — Надо же, какое врожденное благородство. А что до меня, то полученная мной рана неприятно, но не смертельно. Через сезон буду как новенький, с руками и ногами. Однако... Гифорд задумчиво посмотрел на небо и пригладил единственной рукой обожженные букенварды. Сейчас как никогда ему захотелось высказаться, единственным слушателем стал этот умирающий поселянин. Однако судьба сыграла со мной злую шутку. Я сейчас в землях врага, который благодаря вурдалакам уже знает, что в деревне что-то произошло, и наверняка уже отправил из Офутгоса отряды. Как только они обнаружат меня беспомощного и неспособного защищаться, их хозяин очень быстро будет здесь и оборвет мою жизнь». — А на одной руке я, увы, далеко не уползу. Ищейки найдут меня очень легко. Гиффорд соврал сам себе, зная, что он может и уползти, и попросить лёд и вмешаться. Но вот именно сейчас ему захотелось от чего-то пожаловаться на свою судьбу и выговориться, ибо в последние годы он стал несносным ворчуном. Да и ситуация благоволила. — Зачем? Зачем ты напал на нашу деревню? Неужели... «Тебе так нравится наслаждаться беспомощностью тех, кто не может защищаться?» «Я не нападал. Мой путь проходил мимо больших вордов, и я лишь немного отклонился от маршрута, когда заметил, что вурдалаки сбиваются в большую стаю и готовятся к атаке на деревню. Это очень необычно для них, и я решил взглянуть. Научный интерес, так сказать». Гиффорд положил руку на грудь и посмотрел на светлеющее небо. Чуть позже он повернул обожжённое лицо с сияющими глазами к притихшему селянину. Тот с резко потускневшим взглядом тоже смотрел ввысь и пытался что-то сказать, но его бледные губы испускали лишь хрипы. Наконец грудь человека поднялась, и он тяжело прошептал. «Тогда почему ты не помог?» «А зачем? Люди и так постоянно мрут, как мухи. Зачем вмешиваться в естественный ход вещей?» Гиффорд улыбнулся. И не смотри на меня так осуждающий человечек. Ты очень мало пожил, чтобы что-то знать об этом самом естественном ходе вещей. Пение мацурок становилось все тише, быстро сгустился утренний туман, обычное дело для гор. Звезды скрылись за белесой поволокой, и вскоре плотная пелена опустилась на варцы. Видимый мир сузился до нескольких шагов. Какой смысл тогда долго жить, когда жизнь так... Так пуста и бесчеловечна. Поселянин черноволосый красивый парень с ненавистью посмотрел на того, кто безучастно наблюдал за тем, как убивают людей в деревне. Ох, какие интересные размышления творятся в твоей голове! А откуда у тебя шиноза, человечек? Я обменял у алхимика на рынке в вордах свои книги на шинозу, чтобы подготовиться к возможной атаке этих тварей на нас. Недавно они. Они утащили из Вардов пару человек. Человеку явно уже было гораздо тяжелее разговаривать, и он делал остановки, чтобы набраться сил. Но Гиффорд, будучи вампиром терпеливым, ждал. Все равно лучшего собеседника он уже не найдет. — Понятно. Забавно получилось у тебя это сделать. Человечек, а как тебя зовут? — Уильям. Селянин прикрыл глаза и прислушался к своему хриплому дыханию. А полное имя — просто Уильям, рыбак из Малых Варцев. Меня зовут Гиффорд фон де Аверин. Ну что ж, просто Уильям, настал момент твоего забвения. Хотя... Проницательными глазами Гиффорд смотрелся, вымирающего на развалинах рыбака. Весьма недурен лицом, высок, статен, благороден, с черными, как смоль, волосами и синими глазами племени Орун, да еще и рыбак. Кого-то это Гиффорду вдруг напомнило. Он порылся в своей затянутой паутиной памяти и вспомнил Филиппа. Будучи верным другом Ройса, Гиффорд очень давно помогал ему в пестовании юного рыбачка из Алмаса, которого неожиданно сам для себя его товарищ привез по пути от ярла Бардена Тихого. Тогда Ройса обревал одиночество, и когда к нему подбежала селянка, держа в руках черноволосого нищего мальчонку, и стал умолять забрать его, чтобы спасти от расправы соседей. Граф неожиданно сам для себя согласился. Он закинул этого вопящего вампиреныша, который хотел к матери, в седло, и увез в брасу Денту, где и нарек наследником. Гиффорда в те годы еще преисполняла любовь к жизни, поэтому поступку своего друга он не понял, хотя и отнесся к его просьбе помочь со всей серьезностью. А потому, пока Рой воевал, принялся обучать этого недокормыша Филиппа, тощего, узкоплечивого, но весьма серьезного мальчишку. Все взросление Филиппа, будущего белого ворона, прошло на глазах Гиффорда. И поэтому старому вампиру не составило труда сразу заприметить интересные и занимательные сходства между графом в его молодости и рыбачком в развалинах. Да-да, тот же огонь в глазах, пусть у этого молодого мужчины он уже и затухает. Вдруг дерзкая и дикая мысль родилась в потоках сознания старого вампира, И Гиффорд сам себе удивился от того, что такое вообще могло прийти в его голову. «И возможно ли это?» Не веря самому себе, Гиффорд обратился к рыбаку, который смотрел тусклым взглядом в сереющее небо. «Послушай просто, Уильям, ведь мы можем помочь друг другу. Я считаю, что мой жизненный путь уже пройден, и более ничего нового я для себя не увижу. Однако умирать здесь и отдавать кровь этому подлецу у меня желания нет». Гиффорд немного подумал, почесал обугленный подбородок и, наконец, обхватив единственной целой рукой балку, стал вытаскивать ее из себя. Балка долго не поддавалась, но все-таки вампиру удалось извлечь дерево из тела. Он приподнялся на руке и подполз к умирающему Уильяму, волоча за собой о тела. Пока рыбак не умер, нужно было срочно принимать решение, и Гиффорд, не церемонясь, впился в горло рыбака и провалился в его воспоминания. «Ох!» «Какой интересный молодой человек!» Гиффорд оторвался от шеи мужчины, по его подбородку текла кровь и капала на лицо и грудь Уиллу. «Ну что ж, это будет любопытно!» Увидев связь с Кельпи, Гиффорд невероятно воодушевился и завис над перепуганным рыбаком, который изо всех сил пытался оттолкнуть его от себя, впрочем, безуспешно. «Как же жаль, что этот молодой мужчина всего лишь человек!» Вполне возможно, что суд не одобрит его как преемника, но жгучее желание попробовать, что же выйдет из этой авантюры, разожгло в уставшем от жизни Гиффорде неподдельный интерес. Он покачивался на одной руке над слабым Вильямом и решался. Но решение за Гиффорда принял рыбак. Он вдруг захрипел, как хрипят в последние минуты своей жизни люди, истекающие кровью, которые переполняют легкие. Больше времени на раздумья не было. «Слушай меня внимательно, Уильям! — прошептал Гиффорд, стараясь привести в чувство рыбака. — Иди на восток, через большие ворды, в сторону соседнего графства. Тебе нужно попасть в Брасу-Денто. Это полторы недели пешего пути. Тропа очень хорошая, не заблудишься. Однако на саму тропу не выходи. Иди вдоль нее лесом. Через несколько дней здесь появятся отряды Райгара. Они будут искать тебя. И если найдут, ты умрешь». Райгар выпьет тебя досуха. Отыщи в Солраге город Брасуденто, а там иди к графу Филиппу фон де Тестемара и передай ему, что я прошу прощения за то, что не могу сдержать данное ему обещание тем способом, о котором договаривались, и что я признаю тебя своим законным наследником, Аверином. Гиффорд много еще что хотел сказать, чтобы рыбак донес его слова до Филиппа. Гиффорд хотел, чтобы Филип понял, в чем же заключалась его идея. Но тут сердце Уильяма дернулось, отстукивая последние разы. И он судорожно задрожал, всмотрелся отрешенным и пустым взглядом сквозь Гиффорда в небо. Времени не было. Если не начать обряд передачи дара прямо сейчас, то Уильям просто погибнет. Воздев глаза к небу, Гиффорд понадеялся на благоразумность Филиппа, на удачу. И не успев даже связаться с Лётом по поводу рыбачка, принялся за дело. Он расчистил камни, вытащил деревянный брус, проткнувший бок Вильяма, и подтянулся к мужчине. Ногти вампира удлинились, он взмахнул рукой и перерезал себе глотку. "Теперь пей. И это будет моим даром тебе". С этими словами Гиффорд разжал челюсти слабо отбивающегося мужчины, у которого уже не было сил и торопливо зашептал слова передачи Дара на языке хор Аф. В конце концов взгляд рыбака остекленел, и он замолк. А сердце утихло. Уильям умер. Гиффорд вздрогнул, испугался, что опоздал, но буквально через мгновение в груди Уильяма застучало сердце. Застучало сначала тихо, с перерывами, но быстро вернулось к бодрому такту. Вампир почувствовал, как бессмертная кровь стала наполнять тело рыбака, исцеляя. Гиффорд с облегчением выдохнул. Успел. Еще бы секунда, и его безумная идея обратилась бы в пепел. Странное ощущение, думал Гиффорд, когда наблюдал, как кровь покидала его тело, змеей оплетая рыбака. Смерть уже не казалась ужасной, ибо не было ни боли, ни страданий. Гиффорд просто слабел. Веки его налились свинцом, и вампир вспомнил, сколько же лет он по-настоящему не спал и не видел сны. Лишь дремал перед любимым камином в своей спальне в Брасу-Денту. Сон окутал Гиффорда, стал погружать в забытье, но вампир скинул его сладостные оковы. Нужно закончить ритуал, иначе и рыбак не обратится, и он сам погибнет. Гиффорд печально вздохнул от того, что он не успел все сказать, а рыбак уже лежит без сознания. Но он хотя бы выжил. Что ж, тогда старый вампир решил произнести завещание в пустоту. «Филипп, друг мой, я знаю, что ты повезешь этого рыбака на суд, а там окунешься в его воспоминания, чтобы полностью вместе с советом увидеть всю картину произошедшего. Возможно, ты попытаешься апеллировать на суде к моему обещанию передать кровь Леонардо, но я не горю желанием передавать дар как твоему сыну, так и дочери, и поэтому отказываюсь от их кандидатур. Однако чувствую себя обязанным исполнить свое же обещание». Я хочу выбрать сам того, кто станет Тастемара и примет от меня дар. Им будет этот рыбак. Да, он человек. Да, он не в том возрасте, в каком принято усыновлять будущих наследников. Да, он наивен и простодушен. Но он обладает весьма хорошими задатками. И поверь моему опыту, он будет тебе хорошим и благодарным сыном, как ты был примерным и любящим сыном Ройсу. Его тянет к знаниям. И я думаю, что ты моему выбору обрадуешься, хотя поначалу и будешь ворчать, что в твоем духе. Уважаемый совет, прошу принять мое последнее и официальное завещание, произнесенное в ясном сознании. Увы, не оформленное в двух экземплярах. Но я думаю, вы увидите, что рядом со мной нет ни пергамента, ни чернил, ни печати. Гифорд в последний раз усмехнулся. Даже на ложе смерти он не переставал острить. Я признаю Уильяма своим законным наследником и прошу суд сделать его тостемара. Кровь уже сама текла к юноше, покидая тело старейшины по своей воле, если можно сказать так о крови. Гиффорд перестал чувствовать свою руку, затем живот, и холод стал подбираться все выше и выше к голове. Наконец он понял, что очень устал, и, простившись со своей любимой Мариэльт, Со своим воспитанником Филиппом впал в последний свой сон, самый крепкий. Уильям очнулся ближе к полудню, но туман все еще окутывал пустую деревню. Он словно очнулся от страшного кошмара, испуганно вскрикнул и резко сел. В боку отдало болью, рана продолжала кровоточить. Оглядевшись, Уильям побледнел. Рядом с ним лежал Гиффорд. Однако останки аристократа более не походили на человеческие, даже отдаленно. Его кожа обтянула череп и походила на старый пергамент, а звериные клыки оголились. Вампир был иссушен и напоминал скорее тысячелетнюю мумию, чем того, кто умер утром. Ефаса. Филипп отсотнулся от Уильяма. Тот же, истратив последние силы, потерял сознание и повис на руках слуг, которые терпеливо приподняли его. «Филипп, вернись на свое место!» — приказал Лёд и одергивая графа, за которым стояли уже другие старейшины, помоложе. Граф Мелинай с легкой и вежливой полуулыбкой ждал за спиной Филиппа и рассматривал этого вампира, который был лишь на 24 года старше его. Шатаясь, как раненый зверь, Филипп вернулся на свое место. Бледный и потерявший всякое самовладание, которым всегда славился род Тастемара, он всмотрелся куда-то в пустоту. Сквозь пещеры, сквозь стол. Рядом захохотали. Это дошла очередь обряда до Райгара, и он, проходя мимо Филиппа, ядовито расхохотался еще раз, уже громче. «Да уж, я хотя бы честно хотел осушить пацаненка, и, похоже, оказался куда благороднее тебя, белый ворон!» Серые и обычно блеклые глаза Райгара довольно сверкнули, и он победоносно посмотрел на графа, наслаждаясь его унылым видом. Райгар! «Молчаливый замок не терпит оскорблений!» Холодным и очень опасным тоном произнес Лёте. Хозяин Офорту кивнул, натянул на свою физиономию смиренность овцы и молча сел за стол. Впрочем, он уже высказал то, что вертелось на языках у многих. Кто-то поглядывал на графа с тенью насмешки, кто-то с сочувствием, кто-то с безразличием. Ибо были и те, кого произошедшие личные трагедии не тронули. Ситуация следующая. Обратился, наконец, к совету Леты. «С одной стороны, мы увидели официальное завещание Гиффорда, которое пусть и не было задокументировано, но все же весомо. Если мы посчитаем заявленного наследника Гиффорда законным, то законной становится и оформленная в виде завещания доверенность Уильяма, которая дает Филиппу право распоряжаться его жизнью на суде. Следовательно, дар в соответствии с просьбой Филиппа будет передан Леонарду. Если же мы сочтем, что Уильям недостойный наследник, то согласно обещанию Гиффорда и тесной связи Аверинов и Тостомара, дан будет передан Леонардо, если не будет заявлено иных претендентов на дар. Старейшины важно закивали. Они внимательно наблюдали за главой совета, который по обыкновению крутил гранатовый браслет вокруг запястья и смотрел на всех свысока покровительственно. Речь его, произнесенная чистым и поставленным голосом, разносилась по всей пещере, однако все же не достигла ушей сидящих в коридоре Евы и Леонардо. Тем предстояло пробыть в неизвестности до конца суда. «Таким образом, ситуация однозначна, если не будет заявлено иных желающих. Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать?» Леты многозначительно поднял брови и посмотрел на левую сторону стола, которую занимали старейшины. Все переглянулись между собой. В зале повисла гробовая тишина. Время тянулось бесконечно долго до Филиппа, который, покрывшись испариной, кидал полубезумные взгляды то на бессознательное тело Уильяма, которое придерживали слуги, то на всех вокруг. «Хорошо!» А прошедшие нескольких минут молчания произнес Лёте. «Филипп, кого ты заявляешь в наследнике Гиффорда?» Сире слёты, уважаемый совет. Я хочу изменить прошение». Филипп, бледный, но решительный, поднялся с каменной скамьи. «На что же?» — поднял бровь, догадываясь хозяин молчаливого замка. Филипп окинул взглядом всех вокруг. Лицо его постарело, осунулось, взлохмаченные волосы лежали на плечах, а взгляд стал безумным, но твердым. И эта твердость крепла в нем ежесекундно. «Я прошу совет оставить Уильяма в живых, а также позволить мне оформить над ним опеку в соответствии с завещанием Гиффорда» сказал граф. Все зашептались. Гарон взглянул на своего друга с сочувствием и развел руками. Заявление было сделано поздно. Но все-таки лучше поздно, чем никогда. Поэтому советник короля довольно улыбнулся и потер ладони в предчувствии жаркого спора. «Филипп, подумай еще раз. Если совет решит, что Уильям недостойный наследник, то ты не будешь иметь права на его дар». А если же совет одобрит твое прошение, то у тебя могут возникнуть с ним разногласия. Ты сам видел крушение его маленького мирка после прочтения доклада?» Лёта, сложив руки на груди, ждал ответа. «Я уже решил. Я прошу совет сделать Уильяма моим сыном, Тастемара. Это окончательное решение», — подтвердил Филипп. Он сел за стол, чувствуя, как дико колотится сердце что готово было выскочить из его груди. Старейшины поглядывали на него то с яростью, то с одобрением, и граф оказался под прицелом многих взглядов. Известный своей прагматичностью и выверенностью действий, Филипп в глазах всех сейчас стал едва ли не безумцем, которым считался ранее и Гиффорд. Хорошо. У кого-нибудь есть что сказать по поводу изменения прошения до голосования? Что здесь говорить, сирье слеты? — деловито сказала каркающим голосом Амелотта. Чистота нашего совета не должна быть запятна настолько безобразным и слабым созданием, как человек. — Он сейчас уже не человек и ничем не отличается от нас, уважаемая Амелотта, вставил свое слово Гарон. — Я вас полностью поддерживаю, сир Эс Амелотто, — громко сказал Райгар Хеймвайр и победоносно улыбнулся Филиппу, который впирился в него жестким взглядом. — Человеку не место среди нас, потому я и хотел избавить мир от этого жалкого безобразия. — Он весьма достойный старейшину, — басом проревел Ярл Барден, перекричав всех. — Вы все видели, что он не похож на обычный корм, коего под нашими ногами тьма. — Из-за таких суждений и разгорелась в свое время кровавая война. Тебе ли не знать это, Барден? Марк Горней холодно уставился на своего товарища и, вытянув ноги, сложил руки на груди разорванного кафтана. «Это единичный случай, Марко!» — вступился герцог Гарон де Данталь. «Я готов поручиться за мальчика!» Лёд и выцепил слова герцога. «Ты? Гарон, ты готов взять на себя ответственность за действия рыбака?» — спросил он. «Да. Он достоин этого дара. Я обязуюсь провести подле него минимум полсотни лет, передавая опыт и знания. Но тут вставил своё слово тиарат Чёрный. Барши Безумный тоже был уверен, что люди не менее достойны дары старейшин и даже более, чем прочие вампиры. Совет притих. их, упоминание Барши Безумного возымело эффект, и над залом повисло мёртвое гнетущее молчание. «Как ты можешь ручаться за этого человека, Гарон, когда ты сам одной ногой в забвении?» Голос подала обезображенная старуха, жена Лёте, Пайтрис. Я еще не собираюсь туда пойтрис, ласко улыбнулся герцог. Слухи ползли по совету со скоростью птицы. Как вы можете обсуждать достойность или недостойность еды? Прорычалось под плотно сжатых зубов Синистери. Я был рожден старейшиной в великом и чистом клане Сирес и не желаю делить камью со скотом. Совет взорвался, и многие ожесточенно заспорили. Теперь у дела молодых старейшин было лишь наблюдать, как древние иступленно доказывали правоту своих убеждений и обвиняли друг друга едва ли не в преступлении. Некоторые так и вовсе сидели в полном молчании, притихшие и безмолвные, словно обсуждение их не касалось, и они были лишь приглашенными на зрелище гостями. «Смотрите, как бы не настигла Уильяма судьба куаш Среди прочего этого хаоса промолвила язвительно Амилота де Морен, История Куа до сих пор не ясна, Амилотта, воспротивился Гаррон. Но фабула ясна, как день. Куа, будучи человеком, не ценил переданный ему уважаемым Джерема ей дар так, как ценит его вампиры. И что? Он сбежал на юг, разорвав родственную связь с нами. Это позор! Зашипела Милотта и нервно крутанула на пальце кольцо. Куа не предавал совет, сиреса Милотта. Подал голос досели молчавший граф милиной де Джамет мор. Я беспокойно посмотрел на герцогиню. «Не сравнивайте Куаш Анриса с Уильямом!» Филипп решил вмешаться. «Я буду следить за своим сыном и клянусь, что он ничего не сделает, что выходило бы за правила совета». «Ой, ты за собой следить не можешь, и решение как перчатки!» усмехнулась герцогиня северных земель Альбауса. «Что сказал бы достопочтенный Ройс, увидев своего сына, молящего о сохранении жизни корму?» Обогравевший Ярл Барден, услышав оскорбление своего товарища, принялся гневно напоминать Амелотте о, о ее скелетах в шкафу, громыхая кулаками по столу и брыжа слюной. Зверски ощерился Марку Гарней, давний друг Амелотты, дико взглянул на повелителя Финона Лона и едва не сорвался с места, сжимая преображенные руки. Лёта, заметив это, решил прекратить хаос. «Тихо всем!» — громко сказал Лёта. И, сжав полные губы, возвестил уже более сдержанным голосом. «Я услышал достаточно. Гарон, ты готов понести ответственность за действия рыбака в той же мере, что и Филипп, если Уильям будет узаконен?» «Да». «Хорошо. Итак, кто за то, чтобы признать рыбака достойным наследником и позволить Филиппу у фонда Тестемара усыновить его?» В зале повисла тишина. Некоторые старейшины переглядывались, особенно это касалось тех, кто еще не имел большого влияния в Совете. Более древние же уже знали, как проголосуют. Поэтому первый взметнулась сверху урха Гарона. Он ясным и величавым взглядом осмотрел всех присутствующих и даже пристал. Недолго думая, Аска фон де Францис, удивительно красивая и молодая черноволосая девушка, которая за весь суд не произнесла ни слова и тихо сидела рядом с матерью, подняла свою изящную, украшенную кружевами и кольцами ручку. За ней последовал Ярд Барден, тихий, и его квадратная рука, украшенная кожаными браслетами и металлическими бусинами, решительно взлетела вверх. Вольстер Архейс, рыжеволосый полный, но не молодой и не старый, с узкими и хитрыми карими глазами мужчина, уважительно посмотрел на Ярла Бардена и поднял руку. На него с легкой и интеллигентной полуулыбкой взглянул граф Милинай, И последовал примеру Уолстера. Лагот Валарир чуть помедлив встретился взглядом своих больших и серых глаз с Мариэль де Лилиаден, получил одобрительный кивок, и они оба проголосовали за сохранение жизни Уильяму. Лицо Шауни де Бекка, очень худощавого и жилистого мужчины в годах, с копной густых и коротких волос, что плавно перетекали в редкие бакенбарды, вытянулось. Он посчитал количество рук и, сомневаясь, все же поднял и свою. Пайтрис, которая пугала ранее Уильяма своим звериным видом, осуждающе посмотрела на любимую дочь Аску, однако та деловито улыбнулась и поиграла тонко очерченными бровями. Вздохнув, Пайтрис фонда Францис тоже подняла руку с острыми и обезображенными ногтями. К лицу Филиппа, который не имел права голосовать, являясь участником спора, прилила кровь. Он ожил, задышал радостно и глубоко. За сохранение жизни Уильяма проголосовало 9 старейшин из шестнадцати присутствующих. Граф обхватил седую и вспотевшую голову и прикрыл глаза. Затем снова открыл их и, удостоверившись, что все происходящее реально, встретился взглядом с Гароном Деданталем. Тот, улыбающийся и невероятно довольный, взметнул вверх одну бровь с видом того, кто был уверен в победе. «Ну что ж, девять из шестнадцати». — возвестил Лёте. — Уильям признаётся законным наследником Гиффорда фонда Аверина и сыном Филиппа фонда Тастемара, который берёт его под свою опеку. — Мари! — прервала Лёте сухощавая милота и с ужасом уставилась на седовласую женщину, которая проголосовала за сохранение жизни. — Как ты могла поднять руку за этот скот? Ладно, Гарон, но ты... К губам красивой Мариэль де Лилли Адден, графиня Ноэльской, пробежала хитрая улыбка. Она сначала лукаво посмотрела на счастливое и светлое лицо Филиппа, который уже оттолкнул слуг и взял из их рук бессознательное тело нареченного сына. Потом поднялась с каменной скамьи. «Сирые слеты! У меня есть обращение для совета!» Старейшины все как один обернулись к Мариэльт Мариэльд де Лилли Адден, графиня Ноэля, Была второй в Совете, и по возрасту приходилась и ровесницей. Это была миниатюрная сухонькая женщина в чёрном платье с запахом, который обхватывал в талии голубой пояс. Графиня была полностью седой, и волосы её отливали серебром. И вот она свысока взглянула на Совет. Какой же?» — спросил удивлённо Лёте, который впервые за долгое время действительно удивился. «Почти тысячу лет назад мой род помог завершить кровавую войну. Моя семья потеряла тогда слишком много, и совет на крови поклялся удовлетворить любое мое прошение по наследованию». Властно произнесла эта миниатюрная женщина с большими синими глазами и еще раз смерила властным взглядом всех прочих. Филиппа словно поразила молнией. Он уже заботливо, придерживая бессознательного Уильяма, побелел, зашатался и испуганно посмотрел на Мариэльт растерял свою дежурную улыбку и горрон. Все молчали и понимали, к чему это было сказано, но не понимали причины. «И сейчас я хочу воспользоваться клятвой совета и, делая Уильяма своим сыном, Лилли Аданом, принимаю его в свой род». Закончила она высоким и красиво поставленным голосом. С довольной улыбкой Мариэль взглянула на едва живого графа Тастемара и села на свое место. За круглым столом воцарилось молчание. Ошарашенные старейшины поглядывали то на Филиппа, то на Мариэльт, то на бессознательного Уильяма. «Сирес Мариэльт, но решение по Уильяму уже принято», — осторожно заметил Гаррон. «Пока совет не покинул зал и не оформил все бумагами, ваше решение написано вилами на воде», — улыбнулась Мариэльт. Мариэльт права», — после некоторого молчания ответил Лёте. «Не в наших силах отказать в этой просьбе, ибо клятва кровью священна, и мы помним ту жертву, что была принесена родом Лилли Аданов во время Кровавой войны». «Зачем он вам?» — хрипло спросил Филипп. «Я тоже давно потеряла сына, Филипп», — подняла брови Мариэльт и высокомерно взглянула на лорда Солрога. «Мы с Гиффордом были очень близки, о чем я сообщала ранее» и я считаю, что мальчик будет хорошим продолжением наших отношений и верным любящим сыном. — Но он вас даже не знает. — Зато тебя он уже хорошо узнал, Филипп. Я дам ему все то, чего не можешь дать ты. — Дорогая моя Сирес, — испуганно взглянула на Мариэль, герцогиня Амилотта, которая питала особо теплые чувства к своей старой подруге, — зачем тебе этот корм? Это запятнает твой древний величественный род». «Нет, дорогая моя. Он его, наоборот, оживит. И я попрошу тебя быть вежливее по отношению к тому, кто теперь является моим сыном. Извини меня, Сирес, за резкие слова. Раз уж ты принимаешь его, тогда приму и я». Неожиданно подытожила, смирившись, старая герцогиня. Лёте смирил учтивым взглядом свою ровесницу и вторую после него в совете и кивнул. Покрутив гранатовый браслет на запястье, он прокашлялся, чтобы привлечь к себе внимание. — Нам еще предстоит обсудить вопрос по поводу проникновения в замок Брасуденту южных магов, — сказал Лёта, переходя к следующей теме. — Меня беспокоит случившийся, и я не могу взять в толк, зачем им понадобился Уильям. — Можешь временно закрыть и этот вопрос, мой дорогой Лёты, — произнесла уверенно Мариэльт. — Я смогу защитить своего сына от любых посягательств, будь уверен. Также я беру расследование под свою ответственность. И через 98 лет на празднике Сириар, когда мы встретимся здесь, в Ефасе, я думаю, что смогу предоставить достаточно сведений, касающихся этого происшествия. Хорошо, Серьес Морельт, склонил голову, соглашаясь, хозяин молчаливого замка, мы не сомневаемся, что ты пренепременно разберешься с этим вопросом. Филип, непохожий сам на себя, дрожал и перепуганно озирался по сторонам, глядел безумными глазами то на совет, то на приобретенного и тут же потерянного сына, то на Мариэль, которая парировала встречным взглядом, ледяным и высокомерным. «Филипп, клятва на крови священна, а потому мы не можем отказать. Ваше прошение, Сирес Мариэль, я считаю удовлетворенным», — сказал Лёте. «Уильям будет вписан в рот Лилли Адан. Суд считаю закрытым». Слуги буквально вырвали Уильяма из рук Филиппа подхватили окровавленное тело с укусами на шее и руках и понесли к выходу. Графиня первой поднялась из-за стола, всем покровительственно улыбнулась и мягкой походкой пошла вслед за сыном, тихо шелестя черным платьем по каменному полу пещеры. А старейшины все еще сидели за столом и наблюдали за чинно удаляющейся Мариэльт. Наконец оцепление спало с них разом, они зашумели, живо обсуждая суд. Да уж, ради такого сюда стоило приехать, заявил тиарат черный. Такого жаркого суда, кажется, лет 350 не было, да? Если вы считаете интересным дело графа Мелиная, то оно намного скучнее этого, не в обиду графу. Я думаю, что это заседание сравнится лишь с судом Джазиллона Дару. Помните, какой накал страстей был 8 столетий назад за этим столом? — улыбнулся Шауни Дебек, вспоминая, как два старейшины едва не перегрызли глотки друг к другу. Ярл Барден, этот крупный мужчина с серебряным обручем на голове, венчающим его светло-рыжие волосы, проводил взглядом Мариэльт и слуг и обратился к Филиппу, который стоял, шатаясь с больными глазами. Все его лицо и руки были перепачканы кровью Уильяма, который буквально минуту назад был его сыном. Старейшины поднялись со скамьи, и, растянувшись вереницей и возбужденно переговариваясь между собой, направились к выходу. «Филипп, друг мой!» — громогласно произнес Ярл Барден, на веку которого уже было более 11 столетий. Он тепло и благожелательно похлопал огромной ручище еле живого графа. «Я сочувствую твоему горю. Но живи дальше и забудь этот случай. Прошлое нельзя забывать, Ярл!» — тут же сказал Гаррон печально качнул головой. Затем он тоже встал около Филиппа и сложил руки на груди, горько посмотрев на своего товарища. «Эх, Филипп, Филипп! Можно, конечно, попытаться переговорить с Мариэльт. Пока не оформили бумаги, ее победа тоже писана, как она сама сказала, вилами по воде. Но что-то мне подсказывает, что Уильям для тебя безвозвратно утерян». Филипп поплелся к выходу. Он шел, шатаясь и качаясь, словно пьяный, и бездумно смотрел куда-то вперед. Лишь время от времени его блекло, и старые глаза смотрели на руки, перепачканные кровью. Но затем он снова терялся пустым взглядом в пространстве. Леонардо и Ева услышали шаги в пещерах и одновременно подскочили. — О, мое время пришло! Оно пришло! — воскликнул радостно Лео, одетый в свой лучший кафтан. «Смотри, сестра, я выйду оттуда уже старейшиной!» Вампиры-слуги одного из старейшин с любопытством поглядывали на Леонардо, кичливого и хвостливого. Симпатичный молодой мужчина в серых шароварах, надетых поверх черных чулок, в белоснежной тунике с кирасой поверх, с интересом посмотрел на Еву, залюбовался ее отливающим огнем волосами и ласково улыбнулся ей. Но Ева смутилась, отвела глаза и сжала губы. Она нервно ухватилась пальцами за складки своего дорожного шерстяного платья, которое не захотела менять на более нарядное. Шаги стали ближе, и Ева всхлипнула, еле сдерживая рыдание. На ступенях лестницы показались слуги. Они несли тело Уильяма, за которым тянулся кровавый след. Рядом шла хрупкая женщина с серебряными волосами, схваченными в хвост. Рука ее лежала на груди Уильяма. Женщина подозвала своих слуг, облаченных в одежду серого цвета, и те поспешно подхватили на руки раненого. «Что? Почему его уносят?» — закричал Леонардо. Но никто даже не повернул головы к крикливому вампиру. Графиня чинно удалилась, глаза ее смотрели лишь на сына, который еще не знал исхода суда. И где-то в глубине своего сознания, возможно, считал, что никогда уже не откроет более глаз, как и говорил ему ранее управитель молчаливого замка. Из проема стали выходить и другие старейшины которые живо переговаривались между собой. Кто-то говорил тихо, кто-то громко. Но все они, как один, были удивлены судом и его результатом. Ева искала глазами отца. Филипп вышел в числе последних, и дочь не сразу узнала того, кто вырастил ее. Бледный, отрехлевший на десяток лет. Он плелся и отрешенно смотрел под ноги. Весь его костюм был в крови, а руки тряслись. «Отец — Отец! — встревоженно позвала Ева, но Филипп ее не услышал. Он прошел мимо, едва волоча ноги, до своей комнаты на втором этаже. Немой и глухой, не замечающий ни старейшин, ни своих детей. Ева поняла, что случилось что-то ужасное. Тогда она кинулась к Гарону, который поднялся по каменным ступеням в сопровождении Ярла Бардена. «Господин!» — едва не воскликнула Ева, хватаясь за лицо. «Что произошло?» Гарон посмотрел на встревоженную девушку, на притихшего на скамье Леонардо, Покачал головой, помолчал пару мгновений и развел руками. «Твой отец решил усыновить Уильяма. Однако старейшина Мариэль де Лиллиаден использовала клятву совета и сделала его своим сыном. Он уедет в Ноэль и станет виконтом Лиллиаденом. А, нет, у них там другая система наследования титулов. Графом Лиллиаденом, если кратко», — мрачно произнес Гарронда Данталь. У Леонардо после этих слов земля ушла из-под ног. Он задрожал, завращал единственным глазом, но не нашел себе силы даже закричать от ужаса, ибо тело его охватило оцепенение. Его родная сестра же, наоборот, непонимающе взглянула на бывшего советника Криллиоса и спросила с надеждой в голосе. «Так он останется жив?» Усмехнувшись, Гарон кивнул и прошел мимо близнецов к выходу. За ним последовал Ярл Барден Тихий, И, наконец, в коридоре почти никого не осталось. Все разошлись по комнатам. Ева, подняв юбку, словно птица, взлетела по ступенькам и побежала вслед за отцом, потому что понимала, что тому нужна поддержка. Леонардо остался одиноко сидеть на скамье, брошенный и покинутый. Он впирился в пол, и на его лице мелькала гамма эмоций и чувств от просто отвратительных к самым отвратительным. Страх, ненависть и злоба. Он искренне полагал, что отец сделает все возможное и выполнит свое обещание, сделает сына старейшиной. Но он, получается, хотел усыновить рыбака. Это же значит, что он отвернулся от названного сына, обрек того на смерть от старости или ран. Где-то сбоку раздался вкрадчивый шепот. — Что такое, Леонардо? — Ты не получил предназначенный тебе дар? — спросил Райгар, последним покинувший зал суда. — Одетый в простое черное катарди, Райгар тихонько подошел к Леонардо, которого трясло, и присел на скамью рядом с ним. Хозяин Оффорта погладил языком изнутри клыки, сложил на коленях руки, украшенные перстнями, и улыбнулся сыну графа Тестемара толстыми губами. «Вам какое дело?» — вскрикнул Леонардо. «Ну, знаешь, я считаю, что все-таки ты был достойным претендентом на роль старейшины и наследника Филиппа». «Я и так наследник своего отца!» — проричал Леонардо. Его всего трясло от гнева, обиды и преданных надежд. Пламя факела, который висел на стене рядом, потускнело, колыхнулось в последний раз и погасло. Та половина скамьи, на которой был Леонардо, вдруг погрузилась в полумрак, отчего сын графа непроизвольно вздрогнул. «Как символично!» — прошептал Райгар с легкой полуулыбкой, поглядывая на погасший факел. — Твой век короток. Какой же ты наследник? Еще и он так, что без слез не взглянешь. — Зачем вы мне такое говорите? — озлобленно прошипел сын Филиппа и хотел уже было встать, чтобы уйти. Но Райгар его остановил, ласково взглянув и положа руку тому на плечо. — Просто выражаю сочувствие, ведь я прекрасно понимаю, что происходит в твоей душе. Я сам был в подобной ситуации, хотя и вышел из нее более чем достойно. — Вы предали Сабаса! — грызнулся Лео. — Все было чуть иначе. Моя история схожа с твоей. — И чем же? — Саббас усыновил меня, как и тебя, когда мне было 7 лет. Я всю жизнь служил ему, был верным и преданным сыном, который по заверениям отца должен был перенять его дар, когда мне исполнится 80-90 лет. — Но знаешь, что произошло? Райгар выжил паузу. — Саббасу неожиданно подкинули мараули, мальчика из рыбацкой семьи. По изувеченному лицу Леонардо без глаза, уха и с перекошенной челюстью пробежала дрожь. Он сглотнул слюну и едва не разрыдался, вспомнив слова Гарона о том, что Уильяму ждет светлое будущее в нуэле. Лео, словно желая оградиться от жестокости этого мира, коснулся трясущимися руками лица, ощупал свое уродство, и от этого ему сделалось еще дурнее. «Да-да, тоже чувствовал я». — сказал Райгар, с удовольствием наблюдая за муками Лео. — Обманутый своим же отцом, который променял меня на безымянного мальчика без каких-либо выразительных талантов и способностей. — Перестаньте вставлять мне ножи, вы без того кровоточащие раны. Мне ваше лживое сочувствие не нужно. — Хорошо, как скажешь. Но если ты надеешься, что Филипп передаст тебе свой дар, то ты ошибаешься. Он сейчас на грани из-за того, что его лишили любимого сына. Но ты в его глазах уже никто, просто отголосок. Я видел это из воспоминаний Уильяма». Леонардо озлобленно взглянул на Райгара, ощерился, оголив клыки. Но тот лишь с мягкой улыбкой посмотрел на него, поднялся со скамьи и отряхнул подолк торди: от «Мы порой так обманываем себя, Леонардо. Я надеюсь, что ты сможешь выбраться из этой череды перипетий, как в свое время это сделал я». — Если что, то я живу на третьем этаже. Левый коридор, последняя дверь. С этими словами Райгар еще раз послал Леонардо улыбку, уже более заговорщическую, и исчез, поднявшись по ступеням вверх. Слева от Леонардо потух еще один факел, и, мрачно взглянув на него, Леонардо поднялся со скамьи и поплелся в свою комнату. Ева в то же время подошла к двери комнаты отца и тихонько постучала. Никто не отвечал. «Но где же быть отцу, кроме как в спальне?» Над Голиофом все еще стояла ночь. Ева приоткрыла дверь и вошла, осматриваясь по сторонам в поисках своего родителя. В кресле, в самом углу комнаты, перед зажженным слугами камином, сидел Филипп. Филипп тяжело взглянул на свою дочь, но потом сразу же отвел глаза и отрешенно уставился на огонь. Ева подобрала подол черного шерстяного платья, которое из-за дороги верхом на лошади уже порядком износилось, и подошла к графу Тастемара. — Отец, господин Донталь сказал мне, что Уильям усыновила женщину с белыми волосами. — Тихонько сказала она. — Да. — Он уедет в Ноэль, графство Альбауса? — Да. Ева понимала, что ее отец сейчас не желает общаться ни с одной живой душой, но все же чувствовала в себе необходимость поговорить с ним. Обняв Филиппа сзади за шею, она склонилась и поцеловала его в заросшую густой щетиной щеку. «Отец, но вы же еще увидите Уильяма. И какая разница, кто его усыновил? Он же считает вас отцом, покровителем и учителем. Я помню и его слова, и то, как он вас любит». Как можно ласково и произнесла девушка. Филипп усмехнулся, поднял голову и посмотрел в изумрудные глаза своей дочери. «Дочь моя, как же ты наивна!» «Уильям сейчас подобен глине на гончарном круге, а Мариэль за те годы, что он будет жить в Ноэле, вылепит из него все, что ее душе угодно. Когда мы встретимся через много лет, Уильям либо будет смотреть на меня как на пустое место в лучшем случае, либо будет ненавидеть еще сильнее, что куда вероятнее». «Но почему он вас должен ненавидеть, отец?» — Потому что Лёта перед обрядом памяти ознакомил совет со всеми теми бумагами, которые я присылал ему. Ева побледнела. — Но, погодите, вы же там писали, что хотите передать дар Леонардо. — Да, — развел руками Филипп, а затем нежно погладил руки своей дочери. — Я предал его и посеял в нем семи ненависти. — Так расскажите ему, отец, что вы хотели усыновить его. Может, он простит? «Уильям решит, что это было сделано под давлением завещания Гиффорда», — ответил граф. «Я видел в его мыслях, кем я стал для Уильяма после прочтения доклада». «Но, отец...» «Я уже подумываю о том, а не слишком ли много я пожил на этом свете, и, может быть, стоит сдержать свое обещание и передать свой дар тебе?» Устало прошептал Филипп, прикрыв старые глаза. Ева посмотрела с изумлением на сломленного старца, Словно не узнавая его без стремления к жизни, обежала кресло и упала перед ним на колени, положила на его колени свои изящные руки. Она схватилась за край черного катарди и нервно смяв его. «Отец, даже не смейте говорить такое. Я благодарна за все то, что вы мне дали. Но я не приму этот дар. Я не буду врать, что рада, что Уильям жив, и я не получила его дара. Но ради всех богов поговорите с ним. Может, вам обоим станет легче». «Из-за Геонеша и рана он пребудет в бессознательном состоянии еще некоторое время». Филип ласково взглянул на свою дочь и погладил ее по шелковистым волосам, украшенным золотым обручем. Затем продолжил. «Хорошо, мы задержимся до того момента, как я с ним смогу поговорить. И я, может быть, пообщаюсь с Мариэльт, хотя это все равно бесполезно». «Но это хоть что-то. Отец, пусть он станет не Тастемара, а Лилиаданом но, может, когда-нибудь в будущем он станет вам другом, подобно Гиффорду или Гарону». Взмолилась Ева, пытаясь пробудить отца к жизни и вселить в него хоть какую-то надежду. «Ева, я рад, что у меня такая прекрасная дочь». Филипп привстал с кресла и крепко обнял Еву. Он не стал говорить ей, как она наивна и простодушна, чтобы не лишать надежды. Филипп с любовью поцеловал Еву в нос. Та сморщилась, на нос не вытерла, стерпела. Граф же вымученно улыбнулся. «Наконец-то ты ожила, дочь моя. Теперь я вижу перед собой ту самую Еву, которая была перед моими глазами до того, как я сказал тебе о смене решения по наследованию дара». «А я, отец, хочу увидеть вас, каким вы были раньше, живым и деятельным». «Я постараюсь. Однако насчет дальнейшего общения с Уильямом я не уверен. Во-первых, Ноэль слишком далеко». — А во-вторых, Мариэльт вряд ли отпустит от себя Уильяма в ближайшую сотню лет. — С вашим бессмертием это время пролетит незаметно. В глазах Ева мелькнула тоска, а ее тонкие красивые губы растянулись в грустные улыбки. Она понимала, что Уильяма уже не увидит. — Мы переживем это, отец. Не волнуйтесь. А вот что происходит с Леонардо, мне не нравится. Филип вспомнил о своем приемном сыне, нахмурился и, продолжая гладить свою дочь по волосам и спине, беспокойно произнес. «Я поговорю с некоторыми старейшинами. Быть может, мне удастся дать Леву то окружение, которое он так страстно желает?» Мрачно произнес Филипп, затем чуть погодя добавил. «Ладно, Ева, на сегодня объятий достаточно. Прошу, оставь меня одного. Я должен подумать». Попроси им Метту подготовить к завтрашнему вечеру нарядные костюмы. — Что будет завтра вечером? — удивилась Ева. — Я думаю, что традиционный небольшой ужин в красном зале, где старейшины обменяются новостями перед отъездом. Все-таки мы встречаемся нечасто. — Там будет Уильям? — Конечно. К этому времени он очнется и раны подзатянутся. А графиня Ноэльская обязательно покажет всем своего сына. В этом я не сомневаюсь. — покачал головой хмурый Филипп. Кивнув, Ева вышла из большой и богато обставленной комнаты и вернулась к себе в спальню, где сидела Эметта. Служанка пребывала явно не в лучшем настроении. Она, прикусив нижнюю губу, сидела и зашивала свое же платье. Впрочем, когда Эметта увидела вошедшую госпожу, она немедленно оторвалась от шитья и вопросительно взглянула на дочь графа. — Ну что? — с придыханием спросила она. Уильям остается жив и уезжает в другие земли, быстро ответила Ева, впрочем, с радостью в голосе. Получается, что Лео остался обычным вампиром? Задала вопросы Метта с глуповатым выражением на лице, ведь ответ был и без того ясен. Да. Служанка замерла с иглой в руке и улыбнулась ядовито и мстительно, как улыбаются женщины, увидевшие падение ненавистного им мужчины. Она, блаженная, впала в какой-то радостный мимолетный транс. Но уже через мгновение снова ловко заработала иглой. «Госпожа, мы же задержимся здесь?» — поинтересовалась Метта как бы вскользь. «Да, на день или два точно. Спасибо, госпожа. Просто вдруг стало интересно. Кстати, подготовь к завтрашнему вечеру костюмы, будь добра». Вспомнила о костюмах Ева, чьи мысли занимали теперь лишь двое мужчин. Отец и Уильям. «Как прикажете». Дело шло к вечеру, солнце, едва поднявшись на востоке, тотчас спряталось в тучах, которые извергали ливень целый день, обошло молчаливый замок и село на западе. Пробившись с трудом сквозь темные облака, оно осветило левую башню замка и все комнаты, расположенные там золотистым и теплым светом. Уильям, лежа на постели, поморщился, когда ему в глаза засветило солнце, но так и не очнулся. Рядом с ним на столике из дуба стояла чаша — из которой поднимался вверх, чуть извиваясь легкий успокаивающий дым. Он окутывал тонкой вуалью бессознательное тело, погружал его в еще более глубокий сон, целебный и продолжительный. Вампира обмыли, перевязали разорванное горло, одели в белоснежную рубаху с высоким воротником и серые штаны из мягкой ткани, и он лежал на большой кровати под светлым балдахином, умиротворенной и окуренной травами. Лицо его было спокойно и безмятежно, грудь равномерно поднималась и опускалась. Он исцелялся и до сих пор так и не очнулся с самого суда, хотя Геянеш уже перестал действовать. Заметив, что солнце играет на лице молодого господина и доставляет ему неудобство, молодая девушка-служанка вскочила из-за столика, который стоял посреди огромной комнаты, освещенной светом трех окон, и быстренько поправила балдахин. Затем вернулась к низкому столу, села на колени и принялась дальше шить вместе со своей сестрой. Сероглазые, темноволосые и стройные девушки порой бросали любопытные взгляды на сына своей хозяйки, но из-за страха получить замечание делали это мельком. В кресле рядом с кроватью, закинув нога на ногу, сидела Мариэль де Лилиаден в сером платье. Волосы графини на ноэльский манер. Служанки заплели в несколько кос, которые соединили в одну – украсив серебряными шпильками с цветками. Графиня наблюдала за своим обретенным сыном с легкой улыбкой. Рядом с кроватью стояло еще одно кресло, которое оставили специально для лекаря, что приходил время от времени и следил за состоянием Уильяма. Вдруг дверь постучали шви, они же личные служанки графини, вздрогнули, и одна из них подскочила и побежала открывать дверь». Мариэльд же, не поведя и бровью, продолжала сидеть в кресле и наблюдать. В комнату вошел Филипп в черном катарди. Мариэльд повернула голову в сторону служанок. «Оставьте нас одних!» Тихо, но властно сказала она, и те спешно покинули комнату. Филипп сел в кресло напротив графини, всмотрелся в умитворенное лицо спящего Уильяма, принюхался к аромату дурмана, что курился из чаши на столике. А когда убедился, что вампир окурен лишь успокаивающими травами, то посмотрел на Мариэльт и хотел уже было открыть рот, но она его опередила. «Твой приход сюда бесполезен, Филипп!» Спокойно и высокомерно сказала женщина и сцепила руки без каких-либо украшений в замок, положив на колени. «Я знаю, сирьес Мариэльт!» ответил граф и снова посмотрел на потерянного сына. «Но я не мог не прийти к своему сыну». «Моему сыну, Филипп, моему!» Мариэль поднялась из кресла, подошла к столу у противоположной стены, взяла оттуда какую-то бумагу и, шелестя юбкой серого платья из мягкой ткани, вернулась. Приняв бумагу, Филипп вчитался. Подписанный Лёте с проставленным гербом и печатями документ извещал об усыновлении Уильяма и принятии его в рот Лилле Аддон. — Юлиан де Лилле Аддон? — поднял брови Филипп и хмуро продолжал зачитывать бумагу проверяя все до последней буквы с малейшей надеждой, что хоть где-то закрылась ошибка. «Да, Юлиан, как мать я дала ему другое имя», — кивнула графиня. Документ был оформлен идеально, и, вернув бумагу, Филипп положил руку на подлокотник кресла и устало подпер лоб раскрытия ладонью, прикрыл глаза. Граф прекрасно понимал, что он не в силах вернуть потерянное, что он проиграл. Но что-то держало его в этой комнате у кровати Уильяма, а теперь уже Юлиана. — Сирьес Морельт, я прошу вас, донесите до него хотя бы то, что я изменил свое решение. Тихо сказал он после небольшого молчания. — Зачем? — мягко спросила графиня Ноэльская, погладив свое колено. Филипп поднял голову и посмотрел на хозяйку Ноэля, нахмурив брови. «Вы не собираетесь ему ничего рассказывать о произошедшем на суде?» Филипп вцепился взглядом в совершенно спокойное лицо Мариэльт, а та сидела и продолжала улыбаться, как улыбаются победители, покровительственно и свысока. «Нет, я не вижу в этом никакого смысла. Зачем подливать масло и заставлять его метаться между двух огней?» «Тогда я поговорю с ним сам, как только он проснется». И тут Филипп посмотрел за плечо Мариэльт, на низкий столик посреди комнаты, на котором лежал мужской наряд. «Попробуй». По губам графини проползла улыбка, и она тоже обернулась, бросила мимолетный взгляд на стол, а потом быстро развернулась обратно. А граф Филипп фонда Тастемара все продолжал смотреть на костюм, который его очень насторожил. Он поднялся с кресла, медленно подошел к столику и, наклонившись, стал рассматривать результат труда швей. Но Эльци, в отличие от прочих северян, предпочитали разделенный верх и низ, и, пропитавшись культурой юга, носили шаровары с завышенной талией. Подпоясав их широким ремнем либо кушаком, они заправляли в шаровары белоснежные рубашки со стоящим и высоким воротником, с узкими, либо чуть расширенными у локтя рукавами и обязательным запахом на груди. Поэтому, когда Филипп увидел на столе мужские шаровары серого цвета из плотной ткани, белоснежную рубаху с длинным узким рукавом и высоким стоячим воротником, и верхнюю шерстяную рубаху серого цвета, в том шароваром, с обрезанным на локте широким рукавом и запахом на груди, который открывал нижнюю рубаху, то не удивился фасону. Но его внимание привлекли ткань и вышивка. Это был дорогой, южный, привезенный из-за черной найги материал, который долго не изнашивался, был приятен телу и в холод, и в жару, но... Его отличительная особенность — сложность пошива одежды из такой ткани. Костюм же был, вероятно, уже почти подогнан по замерам тела заранее, что, учитывая высокий рост Уильяма, было странно. Дотронувшись до вышитого на рукавах верхней рубахи цветка голубого олеандра, символа Моэля, до идеальных швов и украшенному витиеватым узором воротнику нижней рубахи и кайме верхней, Филипп удивился сложному исполнению костюма и нахмурился. Там, в углу комнаты, на кресле уже лежали и другие готовые запасные костюмы, чёрный мужской длинный плащ с прорезями для рук, украшенный по высокой горловине и капюшону белыми олеандрами, сапоги из мягкой добротной кожи. Всё это было, похоже, сшито давным-давно, и теперь ожидало, когда новый хозяин начнется, и облачится в костюм Нуэльца. «Сирес сморельт, Эти вещи нельзя сшить ни за день, ни за неделю. Работа очень тонкая и кропотливая. А арзамасовые ткани дорогие и привозятся издалека, с песчаного юга». «Да, ты прав. И что в этом такого?» — весело произнесла Мариэльт. Женщина сидела в кресле и наблюдала за сыном, игнорируя озадаченного графа, который стоял позади. «Получается, вы знали, что воспользуетесь клятвой совета еще до того, как увидели Уильяма и его воспоминания?» «Юлиана! Юлиана!» — поправилась нисходительно графиня. «Кто знает, Филипп, будущее так туманно, что порой нужно готовиться ко всему, чтобы быть готовым хоть к чему-то». С улыбкой Мариэльт подвинула кресло к кровати и ласково погладила руку спящего сына, который пока и не предполагал, что у него появилась мать. Догадка осенила Филиппа резко и неожиданно. Напрягшись, он переводил взгляд то с Уильяма на вещи, то с вещей на Мариэльт. «Филипп, тебе еще что-то нужно?» Наконец прервала молчание графиня, не удосужившись даже обернуться к своему сопернику. «Если нет, то попрошу покинуть мою спальню». Ответом стала лишь тишина. Граф понимал. Он знал, что не смеет обвинять такую древнюю и старейшину, ибо на него сразу же обрушится гнев ее сторонников, которые составляли большинство совета. Но так вертелся на языке вопрос. Впрочем, он смолчал развернулся и направился к двери, лишь на мгновение замер, чтобы посмотреть на своего утерянного сына. А он уже внутри считал его только сыном и никем другим. Хлопнула дверь. Филипп покинул спальню графини Лилли Адан и вернулся в свою. Он уселся в кресло перед зажженным камином, за которым исправно следили слуги, и задумался. Его не покидало ощущение, что Уильям попал в очередную перипетию событий, История рыбака из деревни с самого начала казалась подозрительной, но теперь Филипп был более чем уверен, что его подозрения не безосновательны.